Соображать хуже стал. Оракул снова демонстративно отвернулась, но в её взгляде я заметил потепление. Ладно, приставать к ней не буду. Ещё полчаса подожду, она сама дойдёт. А, служил. Белобрысый уважительно посмотрел на меня. В крови, значит, смелость. Борзовый, да, сильные были. Кивнул хомяк. Ты же про них говоришь, Сивый? Я с недоверием посмотрел на амулет